Глава шестая. Через 20 минут мы сошли в Измайлово. С одной стороны к шоссе вплотную подступали новые блочные дома. На тесных балконах, которые использовались вместо чуланов, можно было увидеть рваный абажур, хромую табуретку, треснувший аквариум, пару деревянных лыж с чёрным сатиновым мешком, напяленным на острый загнутый концы. Рядом с хламом, облокатившись на перила, курил волосатый мужик в синей майке. Народ, вывалившийся из троллейбуса, он разглядывал с насмешливым недоумением. Так люди, живущие у моря, смотрят на сошедших с поезда отдыхающих, которые, срывая на ходу одежду, бегут к берегу, чтобы везья бухнуться в долгожданную воду. Через дорогу начинался самый настоящий лес, неограждённый никаким забором. Майские нежно-зелёные листья ещё не загустились, не скрыли сплетения ветвей и весёлых птиц, суетящихся в прозрачных кронах. Прелый прошлогодний наст ещё не скрылся окончательно в свежей траве, только набирающий силу. Среди золотых одуванчиков не видно пока ни одной седой головки, а юнная зубчатая крапива только учится жалить. Я заметил пыльную литровую банку, примотанную проволокой к пёстрому стволу. На дне виднелась мутная жидкость. Кто-то хотел набрать берёзового сока, да видно припозднился. Над началом широкой утоптанной тропы, петляющей между стволами, возвышалась сваренная из водопроводных труб арка с полукруглой надписью поверху: Измайловский лесопарк. Рядом красовался большой железный плакат. На первом плане приоткрытая коробка спичек с хищно оскалившимися серными головками, а вдали охваченные красным огнём уступчатые ели, из которых спасается белочка, в ужасе схватившаяся лапками за кисточки ушей. Когда меня впервые взяли в Измайлово на травку, я ещё ходил в детский сад И вид несчастного зверька расстроил меня до слёз. Позже, научившись складывать буквы в слова, я прочёл надпись на железном плакате: "Не шути с огнём". Углубляясь по тропе в лес, мы, как обычно, долго выбирали место поравнее и поукромней. Но пустынный уголок в воскресенье в Измайлове найти нереально. По Москве выезжает из тесных коммуналок и общежитий на природу погреться на солнышке и размяться после трудовой недели. Что их гонит на природу, зов обезьяньих предков или воспоминание о рае, понятия не имею, но и сам чувствую здесь среди деревьев какую-то уютную безмятежность. Хотя вокруг людно, шумно и суетно. Кажется, сотни скатертей самобранок, огромной стаи, испланировав с неба вниз, растелились по земле между кустов и деревьев. Вокруг закуски, разложенной на клеёнках, расселись и разлеглись млеющие горожане. Чтобы, как говорит Башашкин, подышало тело, они растягнулись или разделись. Глава семьи обычно остаётся в майке и сатиновых трусах до колен. Голова прикрыта шапочкой, сложенной из газеты или носовым платком с концами, завязанными узлами. Хозяйки щеголяет в летних сарафанах на тонких бретельках, а то и попросту в белых ребристых лифчиках. Все как один разуты и шевелят босыми пальцами, уставшими от обуви. Я заметил у одной коротко остриженной дамы ногти на ногах выкрашены ядовито-красным лаком и вопросительно глянул на дядю Юру. Педикюр, ответил он. Тлитворное влияние Запада. Рядом с отдыхающими родителями озаровала ребятия, получая набегу подзатыльники и бутерброды с колбасой, которые тут же на ходу съедались. Груднички орали в колясках или лилиульках, подвешенных к толстым сучьям. А старшеклассники украдкой мотались в кусты курнуть по-быстрому, чтобы не догадались родители. Густой ельничек шевелился как живой. Оттуда время от времени с независимым видом выходили, поправляясь, отдельные граждане. Некоторые отдыхающие повесили на сучки транзисторы в кожаных чехлах, настроив приёмники на музыку и песни. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. Лысый дядька В абстрактной шёлковой пижаме держал на коленях импортный магнитофон размером с обувную коробку. Красные катушки вращались, одна быстрее, другая медленнее, и по лесу тянулся плакучий, скартавинкой голос: "Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушёл ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца". А может быть, с малайцем выушли? Смотри-ка, Вертинский, присвистнул дядя Юра. Ты его знаешь? удивился я. Один раз с ним на концерте вместе работали. Он умер. Гутиерры, помнишь? Из человека амфибии. Да. Его дочка, Настя. В тот памятный день мы долго бродили в поисках укромного уголка. Башашкин требовал пристанища, картинно возмущался, жаловался на голод и жажду. Тимофеевич поддакивал, а женщины как нарочно привередничали, словно выбирали место на всю жизнь для постоянного обитания и оттягивали тот момент, когда наконец можно будет обмыть будущую лодку. Журжик счастливо улыбался, кивал и готов был расположиться на любом буераке. Какой сегодня солнышко хорошее, озирался он. Ласковое. Уж давайте сядем хоть где-нибудь, уморился я что-то, запарился, и вытирал крупный пот со лба. Душно нынче. Наоборот, свежо, возразила тётя Валя. А я кофту не взяла. Наконец устроились под плакучей берёзкой. С одной стороны нас закрывал от любопытных взглядов орешник, с новенькими, словно вырезанными из зелёных промакашек листиками. А с другой росли редком полутораметровые ёлочки, такие обычно рубят и нарезают к Новому году. Над ними летал туда-сюда волан. Кто-то играл в бадминтон. Место отличное, удобное для пикника. Не заняли его, наверное, из-за нескольких свежих кучек земли, выброшенных наружу проснувшимися кротами. Но мужчины их быстренько затоптали. почти сравняв с поверхностью. А кроты там не задохнутся? забеспокоился я. Это хорошо, что ты о животных заботишься, заметила Лида. Может, Миш, всё-таки дырочки оставим? Не волнуйся, у них ходы с вентиляцией по всему лесу прорыты, успокоил Тимофеевич. Не то, что у нас в цеху. Он весело нервничал, как все мужчины, которым предстоит выпивка. Мы застелили острую травку, думя к леёнками, придавив по углам, чтобы не топорщились обувью. Все разулись и ходили босиком. Из сумок достали еду да до питьё в бутылках. Кушанья, приготовленные заранее, привезли в кастрюльках и банках: винегрет, салат оливье, солёные грибки и огурчики, квашеную капусту. Прошлогоднюю сероватую, слежавшуюся, выскребли с самого дна кадки. Она стоит у нас на первом этаже. В холодном чулане, которым пользуется как кладовой всё общежитие. Селёдку заранее разделали и кусочками утрамбовали в майонезную банку, залив подсолнечным маслом. Я не удержался и стащил огурчик. Пока раскладывали закуски, Валан пару раз залетал к нам и падал на скатерть. Тут же прибегал курчавый очкарик в просроченных импортных шортах из плащёвки, и всякий раз так долго И за душевно извинялся, что никто на него не сердился. Вот тёска, наставительно заметил Башашкин. Учись вежливости у интеллигентных людей. Наверное, евреи, предположила тётя Валя, нарезая любительскую колбасу и отдавая мне шкурки. У нас в главке есть бухгалтер, Перельмутер, 100 раз извинится, прежде чем попросит баланс перепечатать. Ну и отошли бы в сторону, Если такие интеллигентные, буркнул Тимофеевич, когда Очкарик, обизвинявшись, снова унёс валан, который на этот раз угодил в салат. Не уйдут, так и будут пулять, подтвердила свою догадку Батурина. Точно евреи. А каким меня перельмутер фаршмакум угощал? закатила глаза Тётя Валя. Фу, отозвался я. В детском саду Нас почему-то почти каждый день пичкали пересоленным фаршмаком, шибавшим вдобавок затхлым луком. Сам ты фу, одёрнула меня Лида. А у нас тут селёдочка свежая, малосольная атлантическая, похвастал Башашкин. Мария Георгиевна, где твоя белорыбица в собственном соку? Здесь, здесь, детёк. Селёдка с икрой? спросил я. А как же? Тётка твоя покупала. С назначением подтвердил Батурин.